Заправка Сонни в конце джойнт на равеню работала, и сам Сонни Джеймс, выставивший свое прозвище в стиле кантри на громадном цветном плакате в окошке, встретил их у входа. Это был крошечный, гномподобный человечек, Чередеющие волосы были всегда коротко подстрижены, открывая для обозрения розовую лысину. «Привет, мистер Мейерс, как дела? Где ваш Ситроен?» «Сломался Сони. Где Пит? Пит Кук был помощником Сонни и жил в городе, в отличие от самого Сони. Сегодня он не появлялся. Ну, ладно, все какие-то дохлые. Сам город как будто вымер. Дэн почувствовал, как в животе у него рождается истерический смех и живется наружу неудержимой волной. «Можно от вас позвонить?» — осведомил сон. «Конечно. Привет, парень. А ты почему не в школе?» «Мы катались с мистером Мэрсом». — сказал Марк, — и у меня пошла кровь из носа. — Хм, бывает. Это может быть повышенное давление. Нужно тебе проветриться. Он отошел за машину. Бен вошел в здание станции и отыскал телефон. — Камберлендская больница. — Что вам угодно? — Я хотел бы поговорить с мистером Берком, Палата 402. -я. Молчание. Бен уж хотел переспросить, когда голос в трубке спросил. — А? — Кто это говорит? — «Бенджамин Мэйрс!» Внезапно он подумал о возможности смерти Мэтта. Могло ли такое случиться? «Нет, конечно, это был бы чересчур. С ним все в порядке. Вы его родственник?» «Нет, просто друг, а что?» «Мистер Берг скончался сегодня в 3.07, мистер Мэйрс. Если вы можете подождать, я схожу посмотрю, не появился ли доктор Коди, и он может...» Голос еще что-то говорил. Но дэн уже не слышал, хотя по-прежнему прижимал трубку к уху. Он вдруг понял, как много значил для них Мэт и как трудно им будет без него. Мэт умер, сердечный приступ, выглядел это так, словно сам Господь отвратил от них свое лицо. Остались только я и Марк. Сьюзен. «Джимми, отец калугин Мэт. Никого из них нет». Паника обуяла его, и он молча пытался ей противостоять. Машинально он опустил трубку на рычаг, прервав на середине недоуменный вопрос другого конца. Он вышел на улицу. Было десять минут шестого. На западе тучи расступались наговорил не больше чем на три доллара жизнерадостно заметил сони это машина доктора коди так ведь она всегда напоминает мне один старый фильм где бен дал ему три доллара извините сони у меня несчастье улыбка сошла с лица сони мне очень жаль мистер Мейерс, плохие новости от издателя можно сказать и так он сел за руль захлопнул дверцу и тронулся оставив за спиной Сонни в его желтом дождевике. Мэт умер?» — спросил Марк, глядя на него. «Да, сердечный приступ. Как-то узнал по вашему лицу. Увидел ваше лицо. На часах было пять пятнадцать».